Глава шестая. Пока Хлоя старалась прийти в себя, Эдриан ответил на телефонный звонок. Из разговора стало понятно, что на том конце провода был Люк Роджерс. «Если ты не собираешься провести ночь в лесу, то иди со мной», — сказал Эдриан, делая какие-то манипуляции в телефоне. Яркий экран освещал его задумчивое лицо, и Хлоя невольно сжала кулак. Ладонь всё ещё пылала. Эдриан заблокировал телефон и сунул его в карман джинсов. «Идёшь?» После яркого света мгновенная темнота поглотила его красивые черты. Хлоя часто захлопывала глазами, стараясь разглядеть лицо Эдриана, но тщетно. Она чувствовала его ровное дыхание, сплетающееся словно нить, с тишиной тёмного леса. Чувства обострились настолько, что от напряжения покалывало кончики пальцев. «Идём» нарушил продолжительное молчание Эдриан. Он двинулся вперёд, и под его тяжёлыми шагами хрустнули сухие ветки. «Честное слово, Уорд. Я оставлю тебя здесь. Шевели ногами». «Почему ты не называешь меня по имени?» спросила она, не сдвинувшись с места. «Уйдёт и уйдёт, что с того?» В этой продолжительной тишине появилось то, чему она не могла найти объяснения: «Почему?» Эдриан остановился. Терпеливый вздох долетел до её ушей. «Разве ты не Уорд?» «Но это фамилия. Но у меня и имя есть». Хлоя немного помолчала. Которое ты произнёс лишь однажды. И случилось это минут тридцать назад. Тебе проще кулаками махать, чем произнести моё имя, так?» Послышался смешок. Эдриан медленно подошёл к ней. Его приятный запах сбивал с толку. Хлоя сжимала и разжимала кулачки, только чтобы напомнить себе, где она находилась и кто был перед ней. Я, как ты говоришь, машу кулаками только по одной причине. Когда кто-то угрожает мне или моему окружению. А имя твое? Эдриан замолчал, но лишь для того, чтобы еще раз продемонстрировать ленивый смешок. Оно мне просто не нравится. А все, что мне не нравится, я предпочитаю не замечать. Хлоя улыбнулась. Нет, она рассмеялась до да так, что согнулась пополам, а потом оперлась спиной о холодный ствол дерева и закрыла глаза, изо всех сил стараясь понять, почему в какой-то момент времени, чуть больше трёх лет назад, наглая физиономия Эдриана Блэка оставила след в её некогда сообразительной голове. Грубый, жёсткий, бесчувственный. Болван. Болван. Болван. Как она могла влюбиться в него? И все эти годы тихонько лелеет слабую, как 120-летняя старушка с кучей хронических болячек, надежду на то, что когда-нибудь Эдриан Блэк увидит в ней девушку, привлекательную, нежную и любящую его девушку. Подобно трусливому грызуну, её отчаяние пряталось за беспричинным смехом. Сначала Эдриан сказал ей, что ему абсолютно наплевать на всё, что с ней происходит. Но даже после того Хлоя пощиняче заглядывала ему в рот и даже заткнула мерзавца Боба, рискуя, возможно, своей жизнью. Ибо кто знал, на что способен этот ненормальный, учитывая, что он со своими дружками разгромил половину дома Грэга Томпсона. А теперь же Блэк без единой тени сомнения сообщил, что она ему не нравилась. Не нравилось её имя, не нравилась она сама. И раз так, с какой стати ему замечать Хлою Уорд? Смех стих так же резко, как и начался. Хлоя вдруг вспомнила, как каждый год подряд под бой курантов загадывала одно и то же желание. Пусть Эдриан Блэк заметит меня. Может, она просто неправильно формулировала его. Теперь-то он точно заметил её, но моментально и забыл. Хлоя поправила волосы. Должно быть, они растрепались. Говоря себе, что ей больше не зачем смотреть на тёмное силуэт Эдриана, не зачем говорить с ним. Незачему кратко любоваться его улыбкой в школьной столовой. Хлоя сделала шаг в сторону, чтобы обойти его. Но ей помешала рука Эдриана. Шаг влево помешала рука Эдриана. А за спиной дорогу преграждал широкий ствол высокого дерева. Тогда Хлоя присела, чтобы ловко пролезть под его рукой. Но Эдриан и тут подловил её. Он чуть толкнул её корпусом своего тела, и Хлоя снова оперлась спиной о холодную кору. «Какого чёрта, Блэк?» — прошипела она, бросив беспомощный взгляд в сторону. «Она не посмотрит на него. Ни за что больше не посмотрит. Я хочу уйти». Хлоя попыталась ударить его в грудь, но он даже не шелохнулся. «Боже мой!» — застонала она, ощущая себя слишком слабой в этой борьбе. «Зачем вы делаете это? Если я говорю, что хочу уйти, значит, я хочу уйти». «Не надо меня заставлять делать то, чего я делать не хочу». «Вы делаете», — уточнил Эдриан. «Кто ещё так делает?» «Отвали». «Я спросил, кто ещё так делает?» — требовал он. «Твой дружок, которого ты избил, и от которого абсолютно ничем не отличаешься». Хлоя снова толкнула его в грудь, и на сей раз ей удалось сдвинуть его с места. «Отвали от меня, Блэк». Хлоя решила вернуться к дому Грега Томпсона хотя по большей части она вообще ничего не решала, поскольку мысли поджаривались на сковородке, а злость, точно острый красный перец, придавала им особый болезненно резкий вкус. Хлоя просто шла вперёд, ступая на опавшие листья и сухие ветки с такой силой, что первые терялись в чёрной земле, а вторые с громким треском ломались на кусочки. Она шла с такой яростью, что когда нехило подвернула правую ногу, боль показалась ей не такой уж и сильной. Но уже через полминуты Хлоя остановилась. Вокруг был тёмный и пугающий лес. По левую сторону он был редким, как зубы старика, а по правую — густым и волнующим, как волосы модели из рекламы какого-нибудь шампуня. Вспомнив о Саре, который так и не перезвонила, Хлоя судорожно полезла в сумочку за телефоном, но... Чёрт! Чёрт! Чёрт! Сумочка была пуста. Её сотовый исчез. Когда она потеряла его? Где? В доме? Или пока они с Эдрианом бежали, прячась от полиции? «Что такое, Ворд?» — раздался голос Эдриана где-то недалеко от неё. «Что-то потеряла?» «Зачем ты преследуешь меня?» — сжала она кулачки, выискивая фигуру Блейка широко открытыми глазами. «Я сказала тебе отвалить». «И что дальше?» — спросил Эдриан уже рядом с ней. Хлоя напряглась, чувствуя его сильнейшую, как камень, энергию. «Что ты будешь делать?» «Ты забрал мой сотовый», — бросила она. «Ты стащил его?» «Я его нашёл», — спокойно ответил Эдриан. «Когда ты бежала, сломя голову к выходу?» «Отдай немедленно». «Верну только, когда мы выберемся отсюда». «Ты просто невыносим. Что ты хочешь от меня? Зачем ты притащил меня сюда?» ты должна сказать мне спасибо, ведь в ином случае угодила бы в участок за дебош. Уж только если с тобой, Блэк, потому что всё, что произошло в доме Томпсона, исключительно твоя вина и тебе подобных». Они снова стояли друг напротив друга, а темнота съедала их озлобленные лица. Эдриан сохранял пугающее молчание, пока вдруг его сотовый не стал трезвонить на весь лес. Он ответил на звонок. Чертыхнувшись, Хлоя сделала шаг в неизвестно куда. Но рука Эдриана крепко сжала её кисть. «Да, хорошо. Нет, ещё не приехал. Возникла кое-какая загвоздка», — говорил Эдриан, обжигая её кожу. «Но ничего. Всё решаемо. Нет, не беспокойся. Меньше, чем через сорок минут я буду дома. До завтра». «Мне больно», — прорычала Хлоя, пытаясь выдернуть руку. «Не преувеличивай. Я никогда не сделаю тебе...» «А мне больно!» Перебила она громко, не желая слушать его. Эта боль была несколько иного рода. Ничего общего с физической. Эдриан расслабил пальцы, и Хлоя немедленно прижала к себе пылающую кисть. «Выведи нас отсюда и верни мой телефон, Блэк. А лучше сделай всё наоборот, потому что мне нужно знать, где Сара». «Харрис едет домой», — ровным голосом ответил Эдриан. «Идём». Хлоя часто заморгала. «Как это? Едет домой». «С ней всё в порядке? Откуда ты знаешь?» «А ты хотела, чтобы она провела ночь в участке?» Бросил Эдриан через плечо. «Откуда ты знаешь, что она едет домой?» Только что разговаривал с Люком. Эдриан сделал паузу. «Он везёт твою подругу домой». «Что?» С трудом вымолвила Хлоя и тут же споткнулась о пенёк. Эдриан поймал её прежде, чем колени коснулись холодной земли. «Что такое?» Усмехнулся он, держа её за талию. «Эта новость тебя настолько взволновала, что ноги подкосились. Очень надеюсь, что Роджерс привезёт её в целости и сохранности». Хлоя высвободилась, бесконечно ругая себя за непрошенные мысли. «Это совсем неприятно — находиться в объятиях Эдриана Блэка. Как сидеть на старинном компьютерном кресле, хозяином которой всю жизнь был толстяк, продавивший сиденье и спинку. Совсем неприятно. Совсем». Они вышли на узкую и неосвещённую дорогу спустя пятнадцать минут. Всё это время между ними царила тишина, прерываемая разве что ночными птицами, издававшими пугающие звуки. «Верни мой телефон», — потребовала Хлоя, ступив на асфальт. «Верну, как только мы сядем в машину». «В какую машину?» «Ворд, у тебя есть тачка?» «Нет». «Тогда объясни мне, в какую именно машину мы с тобой сядем?» «Если у меня она есть, а у тебя нет». Эдриан хмыкнул, идя по центру дороги. «Я лучше потрачу несколько баксов на такси, чем сяду в твою машину». «Интересно знать, как ты расплатишься», — хмыкнул Эдриан. Ну, уж точно не тем способом, который знаком тебе». «Твой телефон у меня Ворд, а следовательно и Apple Pay. Очень сомневаюсь, что ты носишь наличную или банковскую карту мамы». «В эту коробочку, которую ты называешь сумочкой, даже зеркальце не войдёт». Хлоя поразилась его наблюдательности, но озвучивать свои мысли не стала. Эдриан снова сошёл с дороги и в один прыжок перепрыгнул широкую канаву. Он молча протянул Хлое руку. Мы «Опять в лес? Зачем?» «Метров через пять спустимся к основной дороге. А там и моя машина. Я не стал парковать её у дома Томпсона» потому что в случае бегства я бы оттуда не выехал». «О, — усмехнулась Хлоя. — Какая предусмотрительность? Это подтверждает мои догадки. Ты знал, что у тебя будет возможность помахать кулаками, и это может обернуться полицией». Хлоя подтянула до колен узкие низ платья и, отступив от края канавы на три шага, разбежалась и с лёгкостью перепрыгнула его. Эдриан поймал её за руку, хоть в этом и не было особой надобности. «Я бы и сама справилась», — брякнула она. «У меня нет привычки махать кулаками просто так», — ответил он и выпустил её руку. «Я это делаю, когда мне или моему окружению угрожает опасность». Любой конфликт можно решить словами. Хлоя поправила платье и последовала за Эдрианом. «Нет, Уорд, не любой. Ты даже не пробовал. Вы только и знаете, что разбивать друг другу лица...» подначивать и делать всё, чтобы устроить шоу. А потом с блаженной усталостью наблюдать, как влюблённые в вас идиотки пускают слюну. Ведь вы же такие сильные и всемогущие. Вы сами создаёте себе проблемы, а потом с радостью засучиваете рукава и принимаетесь ломать носы и челюсти». «Вы?» — со скрипом в голосе уточнил Эдриан. «Кто эти вы, которым ты меня уже не в первый раз приписываешь? А ты посмотри в зеркало и поймёшь. Повторюсь». «Любой конфликт можно решить. Нет, не можно, Ворд», — отрезал Эдриан, повернув к ней голову. «Даже не спорь со мной об этом». «Конечно, что ты?» — наигранно ужаснулась Хлоя. «А то гляди, и мне нос сломаешь». «Зачем ты говоришь мне это?» — остановился он. Хлоя обернулась. «В чём смысл твоих глупых слов? Я никогда не поднимал руку на девушку и никогда этого не сделаю». «Даже если она будет такой же невыносимой упрямицей, как ты, Уорд». Эдриан подошёл ближе, будто хотел заглянуть в глаза. «Я не знаю, с какой планеты ты прилетела, и почему считаешь меня и моих друзей какими-то дикарями. Но ты знаешь а каждому из нас ровно столько, сколько весит один твой волосок. Поэтому хорошенько подумай, прежде чем делать выводы». Обойдя её справа, Эдриан вдруг остановился. Пару секунд он стоял к ней спиной, будто прислушивался к её дыханию. «Если я вижу, как Вулс причиняет тебе боль, я не задаю вопросы». Эдриан вновь обернулся. «Я просто бью его, поскольку в этом случае разговоры неуместны».